1874. Дверь была открыта, и была открыта всегда и давно, плотно увязнув всей своей ржавью и зеленью в мокрой и холодной слезливой земле. Поэтому ничего не скрипнуло, ничто не дрогнуло, когда мы вошли вовнутрь. Возможно, скрипнул и содрогнулся весь мир, но мы ничего не почувствовали. Я сделала несколько шагов вверх по шаткой деревянной лестнице, Достала телефон, чтобы сфотографировать нарисованные на едко белых стенах гнилые и прекрасные плесневые цветы, которые выглядели так, будто бы их специально нарисовали, но при этом и правда были специально нарисованными. Это я выяснила, подойдя поближе и подсветив цветы фонариком. Антон стоял внизу и рассеянно отвечал на какие-то СМС-сообщения. «Поднимись сюда!» — закричала я. «Посмотри, какая тут отличная гниль!» «Еще там, кажется, на самом верху летучие мыши! Давай их тоже фотографировать!» В нашей фотошколе было выездное занятие. Все едут в старый парк Чижевских и снимают там сюрпризы ранней весны. Я с юных лет отношусь к парку Чижевских как к собственному фамильному склепу. Древние мшистые развалины, полуразрушенные усадьбы и костелы, заброшенные медвяные сады с тугими подгнивающими яблоками — поздней осенью рассыпанными по хрустящей морозистой траве и погружающими садовые пространства в приторную сахарную вату глубокого по пояс гортанного тумана. Поэтому решила вернуться в фотошколу на пару дней. «Привет, Антон, давно не виделись. Как там твоя Лида?» «Лида-гнида», — «Лида -гнида», ответил Антон нарочито веселым голосом. «Пошли в парк. Три года там не был». «Гнида-так гнида. Этот старый дом...» на котором всегда, сколько я помню, висели медные и потрескавшиеся цифры 1874, на самом деле был построен еще раньше. Когда-то это были конюшни, потом просто сараи, потом жилой дом с коммунальными этажами в вечность длиной. Последние годы там жили всякие сумасшедшие городские художники, бродячие философы и уличные музыканты, маргиналы и мертвые поэты. Вон, смотри, тут стены выкрашены в сиреневой – и оклеены старыми и новыми календарями и виниловыми пластинками. Это дедушка Богдан строил склепик Майклу Джексону, еще когда Майкл Джексон был жив. Вот фигурка из фольги, вот виниловая свеча, как будто вчера горела на хрустальном ветру октября. «Октября», — говорит Антон. «Тут за окном октябрь. Офигеть. Посмотри». Я прекращаю фотографировать нарисованную гуашью карту странного, совсем не нашего мира, приклеенную серебристым скотчем к израстовой печи. Подхожу к окну, которое пытается разместить в своем сознании Антон. На окне вредок, как солдаты, выстроены глиняные рыбы в сапогах-ботфортах. За окном яростно желтеет клен. «Так, это уже было», — говорю я. Вот в этом же чертовом месте уже было такое. Нет, ты посмотри, — жалобно просит Антон, как будто не расслышал. С этой стороны дома все деревья желтые, как в октябре. Завод «Желтый октябрь», — киваю я, фотографируя за оконные холмы полные увидающие осенние акварели. — Давай, заводик, работай. Мы сдадим зачет экстернам. Вообще странный какой-то эффект. Такое бывает? Продолжает бормотать Антон. У нас как-то каштаны на проспекте зацвели в конце сентября, но потом оказалось, что это просто такой паразит, минирующая моль. Заминировала каштаны, которые решили, что вдруг весна и пора цвести. Минирование юностью, обман будущим. Ну, как так можно? Как насекомое может быть такой сволочью? Мы смотрим на золотую законную осень, И я вижу, что у Антона дрожит объектив. Знаешь, у меня в этом парке уже когда-то было похожее, так что это нормально, пытаюсь успокоить его я. Послушай, лет семь назад мы тут гуляли с Винсом, помнишь его? Оказалось, что он никогда в жизни тут не был, а это ведь самое мистическое место в городе. Я ему говорю, мол, пошли, мол, вечером к Чижевским. Там всегда бал «Ведьм», Белая паночка рыдает у плотины по своему похороненному заживо жениху. Труп гражданский телицкой, замученный Чижевским маньяком, угрюмо красит собственную оградку. Это причем не могила, а кинотав. Ну, ты знаешь, Авинс не знал. В общем, я решила его как-то развлечь. У него уже тогда была ужасная депрессия, из-за которой все потом, наверное, и случилось. И вот мы приходим сюда, гуляем... Я показываю ему оградку, выкрашенную телицкой, показываю этот жуткий осенний яблочный туман, похожий на саван, расстеленный над всей долиной. Мы доходим до развалин костела, я рассказываю ему что-то жуткое про призрак Донны Жанны. Помнишь же, тут ходит иногда Донна Жанна, речная фея. И вот я вижу, понимаешь ли, какое-то сраное кладбище, свежее, как штрудель, просто дымится буквально, вот-вот из печи, будто пирожок. Я смотрю на кресты, они прямо со слезой. Живое такое дерево. Смотрю на могилы, а там земля дышит, парная такая. И Винс говорит, это ты тоже меня сейчас пугать будешь, да? Да говорю я, дружок, проблема в том, что тут никакого такого кладбища не было никогда. Винс, мне сразу неправдоподобно, в общем, пугаешь. А я хожу медленно-медленно мимо крестов, Трогаю их задумчиво и говорю, «Надо же, какие свежие! Странно-то как!» И до самой кромки этого тугого тумана — кресты. Мы начали с Винсом таблички читать, а там годы, ну, 1907 1912 и такое. И надписи свежие. Мы даже в краске запачкались. Я, значит, стираю эту краску с рук и говорю, «Ну что же, Винс, так бывает! Кладбище, значит, у нас тут у костела. Больше ста лет ему кладбищу. На прошлой неделе не было, а сейчас есть. Ну, так бывает. Видишь же, стоит, свежее все. Раньше не было, а теперь есть. Обычное дело. Что тут поделать, если глаза это видят, руки это трогают? Кладбище как кладбище. Так вышло. Чему тут удивляться? В жизни всякое бывает. Короче, ничего страшного. Я натурально себя как-то убедила, что в жизни может быть всякое и что ничего нет странного в том, что мы оказались на свежем кладбище, которому сто лет. Мы же там оказались и не умерли, в конце концов. Короче, в это мгновение я поверила в невероятное. Фактически я стала другим человеком. Мне кажется вообще сейчас, что это был самый важный момент в моей жизни. Момент, в который, сталкиваясь с неведомым, ты делаешь некое немыслимое душевное движение — фактически перестраивая весь свой разум, чтобы это принять и поверить в это безоговорочно, и не сойти с ума, конечно. И вот представь, я смотрю на то, чего не может быть, и говорю, ну, кладбище — обычное дело. Пойдем домой, друг, домой пойдем. Боже, — сказал Антон, — ужас какой. И теперь тебе вместо кладбища показывают осень из окна в марте. «Да нет», — ответила я. «Винс решил, что я его разыгрываю, но я так правдоподобно, по его словам, изобразила человека, который справился с немыслимым шоком встраивания в свою систему восприятия необъяснимого, что он утром поехал в этот парк, понимаешь, чтобы поутру уже посмотреть на это все. Видимо, он решил, что не будет его кладбище. И оно там, короче, было. В смысле, там киношники сериал снимали». И сделали такое быстрое кладбище для сериала, насыпали могилки по-быстрому, таблички тепляв. Тьфу, плюнул Антон. Я думал, что там и правда мистика, туман могилы над рекой. В том-то и дело, что мистика там действительно была, объяснила я, потому что Винс благодаря мне увидел, что происходит с обычным человеком, который сталкивается с чем-то мистическим. Он ведь думал, что я его разыгрываю. Короче, он сказал, что я самый отважный человек из всех, которых он когда-либо видел. Постоянно повторял, ты точно знала, что кладбища тут никогда не было, и ходила такая спокойная среди крестиков, даже пританцовывала. Ой, кладбищечка, как мило, вчера не было, сегодня есть. Пошли домой, в общем, ты смелая, а я трусы почти подлец не поверил. Но я и правда не кричала, не паниковала. Я просто приняла это как данность. И при чем тут эти деревья? «Их тоже киношники посадили, ты хочешь сказать, до самого горизонта?» «Нет, не в этом дело. Просто смотри. Теперь, если я вижу что-то странное, я вообще не чувствую, что это странно. У меня полностью перестроился мозг, что ли, после этого случая. Ну, октябрь. Сегодня есть, завтра не будет. Мало ли чего завтра не будет. Не подходи ко мне, видишь, я как чумная с этими своими озарениями. Пойдем отсюда». — сказал Анто. — Наверное, ты меня тоже разыгрываешь. Тут просто природная аномалия, теплотрасса, эффект осени. Это все точно уже было. Ощущение, что здесь все раньше было совсем не так, как сейчас. Я плохо помню ландшафты города, это правда. Я могу ходить по улице, где снесли все старые дома, и неторопливо строят какую-нибудь адскую новую гостиницу буквально годами. Но заметить, что все изменилось... Только тогда, когда отель «Сатана» наконец-то сдали в эксплуатацию. «Что это за чертов дом?» Обычно в полном ужасе кричу я, стоя посреди проспекта и тыча пальцем в громадину из стекла и бетона, которая возводилась тут уже три года. Меня уводят под руки. Занавес. Но тут и правда было что-то не так. Когда мы спускались по лестнице, я остановилась и сказала это вслух. «Антон, только не бойся». Я вспомнила, тут не было лестницы. От дома же остался только какой-то муляж, каркас, груда кирпичей. Я это видела зимой, еще жаловалась потом всем, что от старого дома остались только стены. Его почти снесли три года назад. Я правда не знаю, почему тут это все сохранилось. Этого уже давно нет. На доме же висит табличка «Продается! Этот каркас продается! Никаких лестниц!» «Так», — сказал Антон, Просто, спокойно, выходим. Давай ты сейчас скажешь, что кладбище было настоящим, и мы поймем, что тут просто какая-то дыра. Я покачала головой. Нет, оно было бутафорским. А это фигня настоящая. Рыбки на подоконнике, я их фотографировала лет шесть-семь назад, что ли, кажется. Антон стал белым-белым, как снег. Пожалуйста, давай выйдем отсюда и подумаем, как выйти отсюда в более глобальном смысле. Мы очень медленно спустились по лестнице, вышли в открытую дверь и также медленно, как будто нас тошнит чем-то очень ценным, вроде золотых монет, спустились к реке. По зеленой воде, красиво, как пирожные, плыли блестящие нарядные уточки в пестрых платицах. Антон выдохнул. Осень была с той стороны. «Пошли проверим», — спокойно сказал он. «Видимо, и правда теплотрасса. Зимой там было лето, теперь там осень. Радиация, аномалия. А в доме сделали реконструкцию и восстановили весь этот арт-брюд». За домом был сарай, который еще не снесли. За сараем сидел серый кот с одним ухом и быстро-быстро рыл лапами землю, как детский экскаватор, за которым простирался дурманящий, голый, неприятный Март до самого горизонта. Я вздохнула и поняла, что хочу жить в мире, где горизонт — это телевизор, а осени не бывает никогда. Наверное, Винс мстит мне таким образом за это чертово кладбище. «Все, приехали», — сказал Антон. Я уже подумал, что мы попали в дыру во времени оказались в каком-нибудь пятилетии назад, и сейчас пойдем домой и будем объяснять всем, куда девать сбережения, откуда срочно валить и кто первым умрет. «Нет, не попали», — подтвердила я. «Подумаешь, в доме осень». «В любом доме может быть осень. Просто дом запомнил себя в состоянии вечной своей осени, Последние осени перед сносом». Финального сна перед пробуждением в лучший мир. Вот нас и затянуло в его осенний сон. Картина на стенах, фигуры из ковров, золото последнего октября за окнами. Бывает? «Все может быть. Это еще хорошо, что в осень попали, а могли бы в лето, в зарю и юность, вошли бы в 1874 и по нам, значит, конь вороной с чугунной каретой прокатил бы, вот весело». «Мы обошли дом». Голые пустые окна. Табличка продается. Серое алюминиевое небо во все стороны. «Давай купим», — предложил Антон. «И сделаем в нем ресторан». «Золотая осень», — кивнула я. Или нет, осень золотая. В этом месте как раз очень не хватало ресторана. Гуляешь тут часами среди этих яблоней развалин. Огромный же парк. Потом хочешь есть, и что? И жрёшь яблоки. Кстати, тут очень вкусные яблоки. Почти все сорта есть. Это старинный графский яблоневый сад. Потом там еще советские селекционеры выводили всякие сорта. Академия наук питомник был. Потом немного одичало все, Но яблоки все равно ничего такие. Антон посмотрел на меня особенным взглядом. Обычно он так смотрит, когда хочет, чтобы я заткнулась. Мы два раза обошли дом, и он выглядел совершенно пустым. Заходить внутрь мы побоялись. Дома посмотрели фотографии. Действительно осень. Рыбки. Вышитые крестиком картины с изображением маленьких зимних птичек. сверстели, снегири. Старинный портрет мужика с коричневым лицом в засаленной шапке. Надпись «Punks not dead» на стене. Видимо, какая-то молодежь тут тоже тусовалась. «Все на месте. Даже летучая мышь». «Да», — резюмировала я. «Лет семь назад все так и было. Когда уже выселили всех этих, скажем так, странных творческих людей, а всякие артефакты остались. Мы даже хотели пойти с Яной это все фотографировать. Может, Яна и ходила без меня, я не знаю точно. Мы с ней потом как-то постепенно перестали общаться». Потом она замуж вышла, потом развелась, потом снова куда-то вышла. Но я помню, что я на все время повторяла, что в этом доме столько странных, прекрасных вещей, что надо срочно это запечатлеть, пока оно не исчезло навсегда. «Кто-то запечатлел», — мрачно пошутил Антон. «Может быть, это просто фотография?» «Кто-то сделал фотографию того, как оно было тогда, и мы случайно туда попали. Как на кладбище». «Кладбище было бутафорским!» — закричала я. «Я его просто привела в пример, потому что у меня уже было такое. Встреча с необъяснимым и принятие его как единственно возможной формы организации материи в пространстве и времени». «Слушай», — сказал Антон, — «а может быть такое, что раз ты приняла это необъяснимое целиком и полностью, оно теперь, ну, как бы стало тебе видным, ну, заметным? «Кино!» — упавшим голосом сказала я. «Русь, Россия. Великий русский сериал. Сериальчик. Монтажик, девочка с хлопушечкой, могилка из бумаги. Сраная черная краска из хозмага. Нет-нет, я понимаю, кино. Но просто это усилие, которое ты сделала, чтобы это все принять, может быть, оно изменило тебя настолько, что ты стала и правда видеть что-то такое, чего обычно люди не видят» именно потому, что не научились принимать подобные вещи. Я пожала плечами. «А ты почему тогда это все увидел? За компанию?» Мы еще неделю спорили о том, что это было. Антон прогулял два занятия в фотошколе. Мы регулярно созванивались, и, в общем-то, это было похоже на ту почти забытую нашу давнюю дружбу. И я бы, наверное, каждый божий день обсуждала с ним загадки этого случайного явления «Золотого октября», через несуществующее окно почти несуществующего дома. Но все-таки пришлось перейти к действию. Антон предложил всего-то поехать туда снова и посмотреть, что будет. Может быть, твои сериальщики уже перекрасили деревья назад, а тот унылый кошачий март, полный сырой земли, нам просто привиделся. Коллективный психоз, такое иногда случается. Мозг отказывается верить в увиденное и предлагает свою, более рациональную трактовку происходящего — предоставляя человеку картинки, которые точно не сведут его с ума. Я верю в цензуру мозга, честное слово. Даже эти дурацкие эпизоды с внезапно появляющимися в центре города, будто ядерные грибы гигантскими небоскребами, доказывают, что мой разум борется до последнего, предоставляя мне жестокую реальность в самый последний момент. До этого вместо стройки века демонстрируя мне милый квартальчик 50-х годов, старательно и аккуратно смонтированный пленными немцами. Я согласилась поехать и убедиться в том, что мы поддались психозу, и теперь Оливер Сакс, наверное, напишет про нас маленькое эссе. Мы приехали в парк, подошли к дому. Дом как дом, дверь открыта, ничего не изменилось. Мы вошли, поднялись на третий этаж, дальше по коридору и до конца. Комнаты, матрацы, картины из пружин, карта мира. Порная инсталляция из почти антикварных сеток овосика колючей проволоки, похожей на НЛО белый фарфоровый патиссон на желтом канареечном подоконнике. Ничего не изменилось. Мы подошли к окну. Оттуда пахло костром, бензином и палыми яблоками. С желтого клёна со стрекотом падали пятнистые бугорчатые, немного приболевшие листья острые и пряные, как коллекция кинжалов, которые мироздание собирало тысячелетиями только для того, чтобы вонзить ее нам в коллективное сердце. Мы почти молча обошли весь дом, пофотографировали комнаты, картины и надписи на стенах, вышли, поехали домой. Почти не разговаривали, но на следующий день приехали снова. Все то же самое. Ничего не изменилось. За окном осень. В доме никого. Снаружи скоро апрель, утки разбиваются на пары, и нестерпимо хочется пойти к развалинам костела посмотреть, есть ли там кладбище. Но лучше этого не делать. Чёртовы киношники, вы проделали в нашей жизни дыру, которая никуда не ведет. Когда мы поняли, что в доме происходит преимущественно осень 2007 года, мы сразу же, конечно, решили позвонить оттуда всем нашим и рассказать, что будет дальше. Антон хотел предупредить, во всяком случае, Виктора, чтобы он не женился на Маше ни в коем случае. А я сразу же поняла, что позвоню Винсу и попрошу в тот ужасный вечер в начале декабря никуда не выходить из дома. Иначе даже не знаю, что. Иначе, наверное, правду лучше скажу ему. Он поверит, после этого кладбищенского эпизода он мне очень доверял. Но у нас ничего не получилось. Телефоны радостно звонили так же, как обычно, в прекрасный март 2014 -го. Мама Антона, в ответ на который сейчас год, гадким скрипучим голосом спросила, связался ли он с первокурсниками и где он взял эту дрянь. Мой экс-бойфренд Виталий, который подвез нас с Антоном в парк — я соврала, Виталий, что у нас очередное фотозадание — услышав, как я спрашиваю его о том, что было утром, сказал, что больше никуда нас с Антоном не повезет, потому что мы и так каждый день куда-то с ним ездим, пора бы это как-то самостоятельно осуществлять — «И вообще, мы же расстались, зачем ты звонишь?» «Да уж, если бы все сложилось так, как мы рассчитывали, я бы всего-то попросила Виталю ни в коем случае не приходить на тот день рождения Петковского, чтобы не познакомиться там с Машей, дурой, которую он потом и ушел от меня ненадолго, но фатально». Телефоны оказались бесполезными, дом оказался безлюдным. Мы ездили в него каждый день, Один раз даже взяли с собой фотографа дядю Семёна с курсов. Он никогда не был в этом парке, поэтому мы были уверены, что 17-летний дядя Семён, флегматичный и рассудительный очкарик Вундеркинд, не сдаст, не впадет в ненужную панику. Семёну в доме не понравилось. Он сказал, что ненавидит всё это уличное недоискусство, всю эту бомжовную живопись, и вообще лучше бы мы пошли на болото фотографировать колышущийся камыш. Да уж... Лучше бы мы пошли на болото с самого начала. Теперь уже не шагу назад. Мы экспериментировали. Таскали с собой вино, бутерброды и компас. Однажды Антон приехал в парк один. Но дом внутри оказался таким же, как и снаружи. Пустота, тонкие и глупые деревца, россыпи пластиковых бутылок, груда кирпичей. Так мы выяснили, что дверь, фигурально выражаясь, все-таки моя. Видимо, не надо было мне тогда переламывать в себе кладбище, а просто завыть волком, катаясь по в свежевспаханной гениями спонтанного ночного кинематографа сырой земле. Может быть, что-то бы изменилось. У нас было окно в прошлое, но в нем не было никакого смысла. Мы изучали звезды, сидели на подоконнике с рыбами по вечерам и записывали на видео закаты. Мы высчитали дату по серпику Луны, теням Солнца и движению недвижимых полярных точек. Антон увлекался астрономией. У нас получилось немыслимое 6 октября 2007 года. И кроме того, что внутри дома происходило вечное 6 октября, мы ничего так и не поняли, да и не могли понять. В самом деле, какой смысл вместе... Где вечно происходит 6 октября 2007 года, если из него этого места нет ровно никакого выхода. Итак, путешествие во время возможно, с тоской сказала я, когда мы фотографировали звезды и допивали уже третью бутылку вина. Но кто бы мог предположить, что таким вот дурацким образом возможно? Я думала... Ты попадаешь в 2007 И типа всюду 2007 ура! А тут ты в него попадаешь, но он только в этом чертовом доме. Что с ним, блин, делать, если он только здесь и нигде больше? Как мы изменим мир? А если я, например, из тоски и противоречия поблюю в окошко? Мы когда выйдем, увидим это все? А если я выброшу в окно свой новый iPhone? То 7 октября какие-нибудь гуляющие тут гопники найдут шестой айфон, да? Сенсация! Давай быстро решим, блевать или шестой айфон. Важный вопрос. Антон осторожно вынул у меня из рук бутылку и выбросил ее в окошко. Потом помог мне спуститься по лестнице, потому что меня уже слегка шатало. Была ночью немного холодно, май или октябрь ли, не разберешь. Под окном не было ничего кроме осенних листьев. Мы отправили бутылку в прошлое. Надо было, что ли, письмецов ней оставить. На следующий день мы приехали в парк с самого утра, помчались вверх по лестнице, добежали до окна и одновременно высунулись из него по пояс. Ничего. Это было все же чистое, светлое, ясное 6 октября. Никем не испорченное. Весь май мы играли в игру под названием 6 октября Сурка. Название не суразное, конечно, отметил Антон. Но вообще-то и ситуация у нас тоже дурацкая и немыслимая. Чудо, которым невозможно распорядиться. Я перечитывала свои старые дневники, чтобы наконец-то прийти к выводу, что эпизод с кладбищем произошел именно 6 октября. Видимо, дело действительно в этом немыслимом усилии сознания, переключившегося в иной режим и теперь неким необъяснимым образом превратившегося в ключ к этой яме без дна и ящику без стенок. Антон каждый день пытался менять что-то в доме, который мы с ним уже воспринимали почти как собственный, который мы зачем-то снимаем на двоих. Вешал собственноручно нарисованные чудовищные картины, писал на стене непристойности, но всякий раз, когда мы возвращались... Мы осознавали, что ничего не изменилось. После того, как мы выкрасили целую комнату в золотой цвет, не специально, просто у меня остался подарок от Маши Дуры, банка золотой краски. Маша в своей долбанутой эксцентричности вечно дарила всем такие странные подарки. Я решила встретиться с Яной, наболтав ей какой-то ерунды про какую-то несуществующую выставку. Яна с гордостью принесла мне флешку со своими фотографиями внутренности дома, Упомянув, что это и правда был один из самых странных домов во Вселенной. А потом еще три часа рассказывала мне про всех трех своих мужей всех лет, что мы с ней не виделись. Я пришла домой, разбухшая и водянистая, как овсяная каша, и начала рассматривать фотографии с звенящими изнутри глазами. Мигрень, безумие, водоворот свадебных платьев, вот и дом. Вот и он. Здравствуй, декабрь 2007-го. «Золотая комната, черт подери, золотая комната!» «Я звоню Антону и кричу, что комната есть, мать ее, на фотографиях Яны!» «Антон тут же приезжает ко мне. Мы страшно напиваемся и планируем изменить мир. Через неделю мы понимаем, что все, что мы можем изменить, это этот чертов дом и ничего больше». Потому что когда мы приезжаем туда снова и придумываем, что бы еще перекрасить и где бы еще разместить какую-нибудь дикую инсталляцию, золотой комнаты, разумеется, нет и быть не может, ведь мы ее нарисовали в прошлый раз. Когда мы возвращаемся и пересматриваем Янины фотографии, мы видим, что золотой комнаты на них нет. Так мы экспериментальным путем устанавливаем, что если мы хотим что-то изменить навсегда, Нам нужно прекратить ходить в этот дом с того самого момента, когда мы осуществим эти изменения. Мы ходим туда каждый день. Делаем всякие глупости и пересматриваем Янины фотографии, потому что никакой другой связи дома с реальностью у нас нет. Возможно, за этими занятиями можно провести вообще всю жизнь. Или обогатиться, придумав что-то вроде необъяснимой выставки изменяющихся фотографий. Мы не говорим об этом вслух. Но оба думаем об одном и том же, особенно я. Я думаю о том, что развалины костелы находятся достаточно далеко от дома, почти в километре. Парк и правда очень большой, и это проблема. Сообщить Винсу о том, что дальше будет все хуже и хуже, и что депрессию нужно лечить, а не сочинять о ней, черт подери, стихи и песни, И о том, что в тот дурацкий вечер, который будет через пару месяцев, обязательно надо сидеть дома, никуда не выходить, никому не звонить. Совершенно невозможно. Мы часами сидим на окне, высматривая фигурки людей в золотом мареве листопада и яблочных туманов. Я знаю, что я буду кричать изо всех сил, если кого-то увижу. И я верю, что смогу убедить этого человека, кем бы он ни был, пойти к костелу, найти там парочку людей, гуляющую на закате около ненастоящего кладбища, и объяснить ситуацию. «Нет, ну правда», — сказала я Антону, — «если бы ко мне, тогда еще и подошел бы кто-то и сказал бы, там вас ждут около старого здания с цифрами 1874, чтобы сообщить вам самую важную в вашей жизни информацию, я бы безоговорочно подчинилась». Возможно, именно в этом и дело. Понимаешь, там возникла какая-то дыра, точно тебе говорю. То есть я так понимаю, ты хочешь спасти Винса, дотянувшись до него через эту дыру, уточняет Антон и смотрит на меня очень неприятным взглядом. Я ничего не отвечаю. Через пару дней мы приезжаем к дому на Виталийной машине. Виталий в очередной раз согласился нам помочь, Мы сказали ему, что создали панк-группу, и нам нужно порепетировать в каких-нибудь развалинах. Такой проект мы уже и Грант под него получили. Но необходимо настоящие развалины, чтобы Грант не отобрали назад. И втаскиваем на третий этаж дома огромные усилители, динамики и генератор. Я была уверена, что если врубить на весь парк группу Койл, у нас все получится. Действительно вышло очень эффектно. Внутри снаружи реки восходила мягкая и влажная, как мясо луна. Над неслышным шумом дерев с потрескиванием лилась песня «Аметист Десиверс». Я всматривалась во мглу и думала о том, как величественна и красива смерть, если не концентрироваться на деталях. «Еще я должна сказать сама себе, что нужно обязательно съездить на концерт Питера Кристоферсона в Москву и Петербург», — подумала я потому что в 2010 он умрет, как и Джон Бэланс, я буду страшно жалеть, что вообще ни одного из них не увидела. Да, про это я тоже скажу. И даже про то, что Майкл Джексон умрет. Мало ли, вдруг на этом можно как-нибудь заработать. Электричества нам хватило ровно на три песни. Ничего не случилось. Антон сказал, что вообще-то Койл и правда неплохая группа, и вообще они очень про осень. Я захлопала в ладоши, как ты это красиво сказал, очень про осень. И пообещал наконец-то скачать всю их дискографию. Я благодарно обняла его и почти расплакалась. Мы постояли так немного на лестнице, а потом поехали по домам. Дома я обнаружила, что не могу есть. У меня страшно болела челюсть. Покопавшись в старых дневниках, я нашла там душераздирающую запись о том, как мы с Винсом нашли свежее кладбище столетней давности, А потом внезапно на весь парк начал петь мертвым голосом Джон Белланс, израспавшийся по причине его безвременной кончины группы Койл. Судя по почерку, мне было как-то плоховато. Я так поняла, что я там вообще то ли отрубилась, то ли впала в состояние острого психоза, потому что дневник мой на этой записи заканчивался на совсем вообще. Еще я нашла в папке с дневниками и документами кучу справок из больниц. Оказывается, у меня после этого эпизода на нервной почве развился аутоиммунный артроз верхнечелюстных суставов. Я два года питалась через трубочку. А Винс в тот чертов день все равно повстречал свой оранжевый грузовик судьбы. Я это выяснила, когда залезла в Google и снова нашла весь этот творог неискренних, испуганных некрологов в сетевых дневниках всех этих глупых девочек. И ведь выросли же сейчас. Счастлива. У всех семьи, дети, машины, отпуск, зарплата. И зачем было писать, что жизнь остановилась? Ничего ни у кого не остановилось. А у меня остановилось все. И, кажется, зубы восьмерки мне тоже кто-то зачем-то удалил. Боже, холодильник полон детского питания в баночках. Куда я попала, черт возьми? Из спальни ко мне выбежала большая черная собака со счастливым и лукавым, как у цыганки, лицом. «Это не моя собака!» — закричала я, впрыгивая в кеда и выбегая из дома. Случилась катастрофа. «Больше не будем тебя пугать», — согласился со мной Антон. «Лучше все-таки один труп, чем два. Никакой больше музыки. Устроим пожар, дорогой друг». До пожара мы сходили в дом еще раз, чтобы нейтрализовать челюсть и сделать что-нибудь, чтобы любвеобильная собака исчезла навсегда, потому что об этом всем невозможно думать. Новое 6 октября прошло без приключений. Я вернулась домой будто с любимой работы, веселая и здоровенькая. изгрызла два пакета орешков кешью и полкило спелой тугой черешни, который принес мне Виталя, вдруг сильно обеспокоенный моими регулярными встречами с Антоном. К пожару мы почти не готовились. Просто облили стену бензином с третьего этажа и подожгли. «Сейчас они придут» и мы будем апокалиптично вещать им всякую кромешность прямо из пламени, — обрадовался Антон. — Я очень надеюсь, что твоя психика это выдержит. Пожар — это не музыка Койл посреди ночи среди свежих могил. Просто что-то загорелось. Физика, небытие, несчастный случай. Всякий человек, выбирая между неведомым и пожаром, бежит смотреть на пожар в первую очередь. Возможно, мы с Винсом и правда заинтересовались пожаром, но не успели до него добежать. Антон очень быстро начал задыхаться. Я какое-то время держалась, но поняла, что ничего не получается. «Если мы умрем, мы с винсом найдем тут наши трупы!» — радостно прокричала я сквозь стрек от пламени. «Думаю, к этому все и идет. Думаю, мы сразу же попадем в психушку или просто ляжем рядом и тоже сгорим. Слушай, точно, это же как в том анекдоте про медведя и машину. Сел в нее и сгорел». Блин, я наконец-то поняла, о чем этот анекдот. А возможной встречи с самим собой в прошлом и о сгорающей, пылающей невозможности осуществления этой встречи. Антон накрыл мне лицо носовым платком, насквозь залитым липкой кока-колой, мы не взяли с собой воды, и потащил меня по лестнице вниз. Мы шли по парку, залитые летним солнцем и липкой сладкой гарью, и старались не оглядываться. На доме больше не было таблички «Продается». Это были просто какие-то давно сгоревшие развалины. В этой стране всем на все наплевать. Так прошло наше лето. Виталий снова стал моим бойфрендом, потому что он умирал от ревности к Антону. Мы с Антоном виделись почти каждый день, валяясь на диване с бокалами вина и расчерчивая на бумаге всевозможные планы, пока где-то на кухне надрывался мой телефон. «Всякий раз, когда мы попадаем в это здание, мы оказываемся в 6 октября 2007 года», зачитывал Антон, пока я с умным видом кивала головой. Всякий раз, когда мы оттуда выходим, мы оказываемся там, откуда пришли. Мы можем что-то изменить только 6 октября и только в этом доме. Если мы больше не вернемся в этот дом, изменения останутся. Я кивала, бегала на кухню за телефоном, тихо шипела в него. «Ну сейчас, сейчас, он уже скоро уходит». Возвращалась, наливала еще вина, рвала в клочья листки бумаги и исписывала вариантами и возможностями новые, которые рвал в клочья уже Антон. Когда положенный мной в карман кусок аметиста, найденный на чердаке, оказался там, в кармане, даже на следующий день, мы тут же придумали арт-проект «Вынести дом из самого себя», перетащив его из прошлого в будущее. Дома не станет, радовалась я. За год мы вынесем его по камушку, и вместо него будет расти такая гора камней в нашем времени. Представь, как круто, в течение года дом исчезает, вырастая, как груда развален спустя семь лет. Но Антон сказал, что вообще-то все и так само по себе случилось приблизительно подобным образом. Потому что в нашем городе со всеми зданиями происходит именно это. Они по кусочку исчезают, превращаясь в будущем в гору развален. Арт-проект провалился. Делать вместо времени его работу действительно как-то глупо. Однажды мы решили пожить в доме неделю, сказав всем своим близким, что едем в отпуск, разумеется, по отдельности. На седьмой день в дом пришел довольно засаленный, похожий на ворох разношенной одежды, сонный бомж. И мы, уже изрядно ошалевшие от одиночества и бесконечного перечитывания Пруста, Долго и безуспешно пытались всучить ему пакет с письмами для всех наших близких в 2007 году. Сто долларов и оставшуюся еду с алкоголем. Бомж отмахивался от нас, как от призраков. От него пахло щами и землей. Антон зачем-то пытался отдать ему еще и свою одежду, а также спальник, который, как он был уверен, ему самому уже не понадобится. Бомж убежал в ужасе. Мы оставили пакет с письмами у входа, понадеявшись, что какой-нибудь следующий визитер наверняка отнесется к письмам из будущего с почетом и вниманием. Но ничего не изменилось. Неделя прошла зря. Разве что Виталий как-то выяснил, что мы ездили в этот жестокий отпуск вместе и прекратил со мной разговаривать. Знал бы он, как это сложно жить неделю в октябре в заброшенном старом доме питаясь сухими макаронами и кашей из термоса. «И тогда он велел разбросать среди развален золотые монеты», продекламировал Антон, когда мы спустя месяц вернулись в этот чертов бесконечный дом, будто желая извиниться то ли перед ним, то ли друг перед другом за то, что у нас так и не вышло ничего изменить и никого спасти. Было начало октября. И, глядя в окно, можно было представлять себе, что нечто все-таки сдвинулось с мертвой точки. «Какие золотые монеты!» Я посмотрела на Антона. Он читал какую-то книгу без обложки, найденную на чердаке среди россыпи так называемой дачной литературы. «Мифы и легенды, иностранная литературы в ста томах», подписка на всего Джека Лондона. «Примета такая» чтобы все, кто сюда придет после нас, чувствовали, что мы были по-настоящему счастливыми, без боли и печали, оставляя это все позади. Может быть, мы и не были, черт его знает. Но если тем, кто будет здесь потом, покажется, что все-таки были, видимо, в нашей жизни тоже все изменится. Я отобрала у него книжку, долго всматривалась в нее. Да нет, слушай, тут написано, что он вернулся домой, а замок разрушили королевские войска. И он так разозлился, что велел разбросать, чтобы валялись в грязи и все топтали. Там был профиль тогдашнего короля на монетах, и все ходили по этому профилю, мочились на него, втаптывали в грязь. Отличная идея, кстати. Может, нам сюда переехать? Пожал плечами Антон. Будем тут жить в 2007 -м. Возьмем вещи, еду. Кто-то придет когда-нибудь. Мы его убедим остаться с нами. Он будет бегать за продовольствием, так у нас тут будет целый сквот такая коммунно-вольных художников. Я с ужасом уставилась на стены дома. «Знаешь, по-моему, тут как раз что-то такое и было, причем уже давно. Может, ну его?» «Знаешь что?» — сказал Антон. «А ты оставь меня тут и уходи. Почему ты раньше, кстати, этого не сделала?» Я подошла к Антону и обняла его во второй раз в жизни. На ощупь он был как дорогая кожаная мебель и как моя собака, которой у меня никогда не было. Я спустилась вниз по лестнице, вышла наружу. Дверь была открыта. Она всегда открыта. Не оборачиваясь, пошла по дорожке вниз к реке, потом вдоль длинного утиного острова и старых фонарей, мимо сгоревшего от молнии тысячелетнего дуба, Мимо развалин усадьбы, Кладбище было на месте. У меня было не очень много времени. Солнце уже садилось. Стереть большую часть табличек было не очень сложно. Гораздо сложнее было написать на них заново все, что я считала нужным. Когда я совсем справилась, я была похожа на черта. Так я перепачкалась этой кошмарной кинематографической краской. Отошла на несколько метров, полюбовалась. Ну что ж. Добро пожаловать в мир сказок, дорогие дети. Правда, кажется, я запорола каким-то хорошим людям сериал и съемочный день. Антон увидел меня из окна и помахал мне рукой. Я помахала ему черной-черной рукой в ответ. «Ого! Я сейчас выйду к тебе!» — закричал он. «Стой!» — испугалась я. «Не смей! Стой, где стоишь!» И помчалась вверх по скрипучей лестнице. Мы немного постояли рядом около того самого первого окна. Я положила в карман стеклянную птичку из чьей-то птичьей комнаты. Антон забрал с собой эту жуткую географическую карту не самого лучшего мира, висящую на печи. Мы почти возненавидели этот дом, но прощаться с ним было чертовски больно. Когда мы вышли наружу, я попыталась закрыть дверь, но у меня ничего не получилось. Дверь как будто росла прямо из земли, которая сама по себе была тверда и незыблема, как дверь. «Ничего страшного», — успокоил меня Антон. «Кто-нибудь более сообразительный закроет». «Все. Закрыли проект». Антон стал ужасающе циничным в течение этого, скажем так, проекта. «Кто-то из нас все-таки должен был кардинальным образом измениться. Возможно, именно он. Закрыли подтвердила я. «Кажется, нам и правда нужен отпуск. Лучше по отдельности, а то ты мне теперь как брат, а мне такого не нужно». Я пришла домой, осторожно включила свет, проверила, нет ли собаки. Собаки не было. Я загрустила и одновременно обрадовалась. Видимо, с моей психикой не случилось ничего ужасного, раз я никого такого не завела. Я немного побродила по квартире, подумала. Побарабанила пальцами по столу, потом сделала самый длинный в своей жизни вдох и набрала по памяти телефонный номер Винса. Ничего себе, сказал он. Прошло семь лет после того случая, и ты наконец-то мне позвонила. Что случилось? Ничего. Медленно выдыхая какой-то жесткий ледяной шар вместо воздуха, ответила я. «Просто. Случайно набрала. И положила трубку, зная, что он никогда не перезвонит. Так я из самого смелого человека в мире навсегда и окончательно превратилась в трусливого, обмирающего лжеца. Но, наверное... Хорошая репутация — это самое последнее, о чем стоило переживать в данном случае.